Глава 41. Булат. Погреся немного, хорошо? Я выйду наружу, пару звонков сделать. Во взгляде Таиси мелькает умоляющий протест, но она тем не менее кивает. Да, конечно, но ты можешь разговаривать здесь, обещаю, что не буду мешать. При ней я говорить не могу, поэтому выхожу из машины. Шею и лицо моментально обдаёт колючим порывом ветра который сейчас, напротив, подогревает мою ярость. Сколько она просидела в этом холоде до моего приезда? Не меньше сорока минут. Я выбиваю сигарету из пачки, прикуриваю. Первым камиль. Есть новости? Эрик ему позвонил, но тот не ответил. Сейчас пытается дозвониться до его друзей, но пока безрезультатно. За рулем был какой-то Тим. Тимур, Тимофей. Спроси его, может быть, знает. Собирались поехать за город к Сержу. Спрошу, пауза, все нормально? Так Камиль уточняет, в порядке ли Таисия. Я машинально оборачиваюсь и смотрю в боковое окно на нее. Таисия, почувствовав мой взгляд, поднимает голову и предпринимает попытку улыбнуться. С заплаканными глазами у нее выходит из рук вон плохо, и мне моментально хочется его убить. Будет лучше, когда станет известно, где он. Набери мне сразу. Отбой. Я затягиваюсь несколько раз подряд и вышвыриваю истлевший окурок. Следующий Марат. «Складом твоим на Калужском можно будет воспользоваться?» «Хорошо. Предупреди охранника, чтобы впустил. В течение пары-тройки часов, надеюсь. Признателен. Телефон убираю в карман и, запрокинув голову, глубоко вдыхаю. У курения и холода есть свои плюсы. В голове немного проясняется». Если дорогой перезвонит Камиль с хорошими новостями, нужно будет отвезти Таисю домой. Оставлять ее в таком состоянии не лучший вариант, но по-другому пока не складывается. Позже я ей все замещу. Потянув дверь, я заглядываю в машину. Согрелась немного? Надо будет тебе вперед пересесть. Ее рука по-прежнему холодная. Когда я помогаю ей выйти, и даже в темноте заметно налившаяся шишка на лбу. Фидель пожалеет. Сейчас меня радует лишь то, что он об этом знает и до смерти боится. «Мы домой едем?» — спрашивает Таисия, когда я опускаюсь за руль. «Домой, конечно. Я нахожу ей ладонь и кладу себе на колено. У тебя все еще пальцы ледяные. Давай, грейся». «Да мне нормально», — смущенно отвечает она, но руку не убирает. Улыбка, появившаяся на ее губах, теперь похожа на настоящую. Удивительное она существо, которому для счастья нужно совсем мало. Пара прикосновений, немного внимания, и она расцветает. Невероятно, как со всем этим багажом нелюбви из детства она смогла такой остаться. Действительно, везде выживет и везде просочится. Я накрываю ее руку своей, чтобы согреть, и глажу. С ней этот непривычный жест дается легко и походит на потребность. Укрыть, защитить. Ее искренность и неумение притворяться не могут оставить равнодушным. «Акбаш с Банди, наверное, уже обижаются, что так долго сидят голодными», — со вздохом сетует Таися. «И игрушка не поможет». «Какая игрушка?» «А вот!» — она торопливо лезет в сумку и извлекает оттуда объемный тряпичный шар. «Это я для Акбаша перед работой купила, а то у Банди от меня много игрушек, и Акбаш может обижаться». Он и так, наверное, ревнует, что мы с Банди к вам переехали. Ее доброта находится за гранью моего понимания и порой даже раздражает. Это потому, что в мире много сволочей, которые обязательно будут ей пользоваться, а я не всегда смогу ее защитить. Но менять в ней ничего не хочется. Она рядом — это нескончаемый источник света и удивления. Уверен, что знаешь, как поступать правильно — А она делает с точностью до да наоборот и выигрывает. Находит настоящих друзей с первых минут знакомства, ставит себе цели, которые никогда бы не поставил я, и преуспевает в них. Падает, но всегда поднимается и идет дальше, неся свою улыбку и заражая мир непосредственностью. Хотела торговать телом, а в итоге мы вместе едем домой. Просто она так много и так бескорыстно отдает, что, оказавшись без нее, начинаешь голодать. «Акбаш тебя обязательно простит». «Мне приходится выпустить ее ладонь, потому что в этот момент звонит телефон. Камиль». «Их нашли в Шолохово. Радика с Каримом за ними отправляю». Гнев и адреналин размножаются в венах, заставляя кровь гудеть. «Да, пусть отвезут к Марату на склады». Охранника уже предупредили. «Снова хочется курить». «Но тогда придется открыть окно, и она замерзнет. Я поворачиваюсь к ней. «Таисия, мне нужно будет отлучиться на пару часов. Побудешь дома под присмотром Акбаша?» Ее быстрый взгляд всего за секунду изливает на меня тонны отчаяния. То, что она минуту назад рассуждала о собачьей игрушке, еще ни о чем не говорит. Таисия все еще напугана и боится». Ты можешь поехать со мной при условии, что какое-то время посидишь в машине. Хорошо, хорошо, — незамедлительно выпаливает Таисия, шаря по мне широко распахнутыми глазами. Обещаю, что не буду мешать. Домытишь езды около 40 минут. Еще 15 потребуется Радику, чтобы погрузить ублюдков в свою машину. Добраться до склада Марата у них займет примерно час. Времени хватает на то, чтобы перекусить дома и заодно покормить собаку Еще не доехав до ворот склада, я вижу машину Камиля. Видимо, сам решил приехать, мы не договаривались. Таисия заметно напряжена. То и дело ерзает на сиденье, смотрит с волнением, вопросительно. Догадывается, зачем мы здесь, разумеется. Если спросит напрямую, лгать не стану. «Оставайся в машине». Потянувшись через консоль, глажу ее по волосам, от отчего нажмурится. «Телефон у тебя включен, правильно?» Таисия кивает, но, едва я отстраняюсь, ловит мою руку. «С тобой же ничего не случится?» а «Если бы не безмолвная ярость, которую я вот уже несколько часов глушу в себе, я бы мог усмехнуться. Нет, со мной ничего не случится. А вот за других не ручаюсь. Со мной все будет хорошо. Закончу дело и поедем домой». «Дело — это Фидель?» — все-таки набралась смелости. «Да, он». Хорошо. Заметив меня по пути к воротам склада, Камиль тоже выходит из машины, подносит зажигалку к моей неприкуренной сигарете и указывает глазами на металлическую дверь. Там, Радик сказал, он дорогой прощения вымаливал, говорил, что сам собирался с тобой связаться и во всем признаться. Не знал, что вы снова с ней. Ярость, почуявшая скорый выход, смешивается с табачным дымом и скребёт лёгкие. Таисии нет рядом, а значит, нет и причин сдерживаться. И? Думает, что чистосердечное признание поможет ему спасти яйца? Могло бы, позвонил он раньше. Так ведь пришлось его самому искать. Это я к сведению. Пойдем? Радик двоим уже ебало попортил. Не хотели в машину садиться. Он с ними и закончит, а с Фиделем я сам поговорю. Ворота склада со скрежетом распахиваются, погружая нас в запах сырости и машинного масла. Здесь много лет хранятся автомобильные запчасти, и изредка это место используется для того, чтобы поговорить. Сам я такими разговорами уже много лет не занимаюсь, но сегодня особый случай. Обидели ее. — Направо, если забыл, — с усмешкой подсказывает Камиль, очевидно, чтобы разрядить обстановку. Фидель с друзьями находится в угловом помещении, где хранятся колеса. Запах исходящего от них страха перебивает даже вонь резины. Знаю, что просто так их отсюда не выпустят. Лица двоих мне незнакомы, а третьего я смутно помню. Кажется, когда-то видел их вместе. Радик и Карим убирают за спины резиновые дубинки и протягивают руки для приветствия. В лицах застыло ожидание указаний. «Всех, кроме Фиделя, уберите в соседнее помещение и получите обращение с девушками. Так, чтобы неделю кровью ссали. Потом меня дождитесь, скажу, что дальше». Карим заламывает руки первому. Ему на вид не больше двадцати, даже прыщи со щек не сошли. Внутри меня ничего не шевелится. Она боялась, а он сидел рядом и просто наблюдал. Позволил вышвырнуть ее из машины посреди трассы. Собирался изнасиловать». Ярость вновь заслоняет собой способность думать, и мне приходится прикурить новую сигарету. «Я же ничего не делал!» — визгливо орёт второй, тараща переполненные ужасом глаза. «Даже слова ей плохого не сказал, матерью клянусь!» Я глубоко затягиваюсь, чтобы притушить брезгливость. Достаточно, что ты там был и не помог ей, ублюдок. Выводят третьего, и я, наконец, остаюсь наедине с тем, кого когда-то считал своим воспитанником.